Глава 26 Примерно через час Макс оповестил меня о прибытии Сёто. Я дал разрешение на посадку и открыл ангар. Корабль Сёто, большой межпланетный траулер Курасава, представлял собой копию корабля из классического аниме-сериала «Ковбой Бипоп». Братья Дайси использовали его в качестве передвижного штаба. Эта громадина едва прошла в ворота моего ангара. Я встретил Сёто на взлетно-посадочной полосе. Он спустился с трапа Куросавы, облачённый в чёрные траурные одежды, и на лице у него было написано то же безутешное горе, которое я почувствовал, ещё когда говорил с ним по телефону. «Парсифаль Сан», — произнёс он с низким поклоном. «Сёто Сан». Я тоже учтиво поклонился и протянул ладонь. Сёто ударил по ней. Так мы приветствовали друг друга, когда вместе проходили квест. Он даже улыбнулся на секунду, но тут же снова помрачнел. Я не видел его со дня, когда мы завершили тот совместный квест на токусацию, если не считать рекламные ролики энергетических коктейлей Дайси, в которых он появлялся вместе с братом. Мне показалось, что с тех пор его аватар стал повыше ростом. Я привел его в гостиную одной из наименее часто используемых помещений в моей крепости. Это была точная копия гостиной и сериала «Семейные узы». Сёто узнал интерьер и молча кивнул в знак одобрения. А затем, проигнорировав мебель, уселся прямо на пол в традиционную японскую позу сейдза, подогнув под себя ноги. Я сел напротив точно так же. Мы немного помолчали, и затем Сёто произнес почти шепотом, не отрывая глаза от пола. «Вчера вечером шестерки убили моего брата. «Это прозвучало, как гром среди ясного неба». «А в смысле его аватара?» – спросил я. Хотя уже догадывался, каким будет ответ. Сёто покачал головой. Нет, они ворвались в его квартиру, вытащили его из тактильного кресла и сбросили с балкона. С сорок третьего этажа. «Сето раскрыл в воздухе окно браузера со статьей из японской новостной ленты. Я ткнул пальцем на пиктограмму Мандаракс, и электронный переводчик выдал мне англоязычную версию текста. Заголовок гласил «Самоубийство очередного атаку». В короткой заметке сообщалось, что 22-летний Тасиро Йосияки выпрыгнул из окна своей квартиры, расположенной на 43-м этаже здания бывшего отеля в районе Токио синдзюку. Тасиро жил один». Со школьной фотографии помещенной рядом с заметкой, смотрел молодой японец с длинными нечесанными волосами и плохой кожей, ничуть не похожий на своего аватара. Увидев, что я дочитал до конца, Сёто закрыл браузер. Я помедлил в нерешительности, но все же спросил. «А ты уверен, что он и вправду не покончил с собой? Может, не мог вынести гибели своего аватара?» «Нет», — твердо ответил Сёто. «Дайто не совершал сипуку». «Я точно это знаю. Шестерки ворвались в его дом во время битвы на Фробосе. Именно так они и вывели из игры «Аватар Дайто». Убили его хозяина в реале». «Я очень сочувствую». «Я не знал, что еще сказать». «Меня зовут Акихиде», — произнес вдруг Сёто. «Хочу, чтобы ты знал мое настоящее имя». Я улыбнулся и отвесил поклон до пола, коснувшись лбом ковра. «Спасибо». «Я ценю твою откровенность, а мое настоящее имя — Уэйт. Я больше не видел смысла от него скрывать». «Спасибо за доверие, Уэйт», — Сёта тоже поклонился. «Не стоит благодарности Аки Хиде. Он помолчал, откашлялся и начал рассказывать о дайта Слова лились потоком, ему явно необходимо было выговориться, поведать кому-то о том, что случилось, о своей потере. «Его звали Тасиру Йосиаки. До вчерашнего вечера я этого даже не знал» пока не увидел статью в новостной ленте. А я думал, что вы братья. Я с самого начала даже не сомневался, что Дайто и Сёта живут в одном доме. Мне сложно объяснить наши отношения с Дайто. Мы не братья. То есть не братья в реале. Только в оазисе. Ты понимаешь? Мы встречались только в симуляции. А в живую я никогда его не видел. Сёта поднял глаза и настороженно посмотрел на меня, как будто ждал осуждения. Я положил руку ему на плечо. «Поверь, Сёта, я понимаю. Эйч Артемида – мои лучшие друзья, и я ни разу не видел их в реале. Тебя я тоже считаю своим близким другом». Сёта опустил голову. «Спасибо». По голосу я понял, что он плачет. «Мы – пасхантеры!» – продолжил я, обычно заполняя неловкую паузу. «Мы живем в оазисе. Для нас это единственная реальность, имеющая значение». Акихидо кивнул собрался с духом и снова заговорил. Он рассказал, как они, Стасиро, познакомились 6 лет назад, вступили в виртуальную группу взаимоподдержки для хикикомори молодых людей, отказавшихся от всех контактов с обществом и живущих в добровольном затворничестве. Хикикомори никогда не покидали свои комнаты, целыми днями читали мангу или бродили по оазису, предоставляя родителям и прочим членам семьи заботиться об их Пропитание. Хикимори существовали в Японии и на исходе 20 века, но после начала охоты за пасхальным яйцом их количество резко возросло. Миллионы парней и девушек уходили от мира и погружались в виртуальную жизнь. Их называли «потерянными миллионами». Акихидо и Тасиро стали лучшими друзьями и почти каждый день зависали в оазисе. Когда началась охота, они сразу решили объединить усилия и искать яйцо вместе. Они отлично сработались. Тасиро был асом в видеоиграх, а акихида значительно младше по возрасту, прекрасно ориентировался в американской поп-культуре. Его бабушка училась в Штатах, там родилась его мать с отцом, и Акихидо вырос на американском телевидении и фильмах. Он одинаково хорошо говорил по-английски и по-японски. Акихидо и Тасиро обожали фильмы о самураях, поэтому выбрали для своих аватаров соответствующие имена и внешность. Они настолько сблизились, что стали почти родными и, создавая себе новые пасхантерские личности, решили, что отныне в Оазисе будут братьями. Когда прошли первые врата и прославились, Сёто и Дайто дали несколько интервью. Своих настоящих имен они не раскрывали, но признались, что оба японцы. И это сделало их в Японии настоящими звездами. Их аватары рекламировали японские продукты. Об их приключениях выпустили мультфильм и телесериал с живыми актерами. В «Зените славы» Сёто имел неосторожность предложить Дайто встретиться в реале. Дайто пришел в ярость и отказывался говорить Сёто несколько дней. Больше речь о личном знакомстве не заходила. Наконец, рассказ Сёто подошел к гибели Дайто. Они вдвоем находились на борту Куросавы, шли от планеты к планете в седьмом секторе, когда им пришло оповещение с доски почета о том, что Эйдж взял нефритовый ключ. Они знали, что «шестерки» немедленно воспользуются табличкой поиска Финдоро, обнаружат его и направят туда, где он находится, свой флот. Братья готовились к этому моменту. Вот уже несколько недель они размещали микроскопические устройства слежения на всех кораблях «шестерок», до которых могли добраться. Поэтому, когда весь флот шестерок внезапно сменил курс и пошел к планете Фробос, Дайто и Сёто направились следом. Узнав, на какой планете находится ключ, братья сразу же разгадали значение Катрена. И всего через несколько минут, уже снижаясь над планетой, они вычислили, что нужно делать. Курасава сел рядом с заброшенным белым домиком, Сёто побежал внутрь собирать 19 трофеев, а Дайто остался на страже. Сёта работал очень быстро. Ему оставалось всего два трофея, когда дайта сообщил ему, что на подходе 10 боевых кораблей-шестерок. Он велел брату поторопиться и пообещал задержать врага до тех пор, пока Сёта не возьмет нефритовый ключ. Вариант побега не рассматривался. Они не знали, представится ли им другой шанс получить ключ. Спеша собрать последние два сокровища, Сета все же потратил несколько драгоценных секунд на то, чтобы включить одну из внешних камер Куросавы с удаленного доступа. Так что недолгий бой Дайто и шестерок был записан на видео. Сета включил для меня этот ролик, но сам отвернулся, не в силах смотреть его еще раз. Я увидел Дайто, одиноко стоящего в поле рядом с белым домиком. К нему приближалась небольшая эскадра вражеских кораблей. Подойдя на достаточно близкое расстояние, они начали полить из лазерных пушек. На Дайто обрушился град Алых Молний. В отдалении садились на поверхность планеты другие корабли. Из них вылезали отряды вооруженных до зубов пехотинцев. Дайто был окружен. Очевидно, шестерки заметили Курасаву на подлете к Фробузу и решили первым делом уничтожить незваных гостей. Но у Дайто был туз в рукаве. Он достал бета-капсулу, поднял ее над головой и нажал на красную кнопку. В эту же секунду его аватар превратился в ультрамена. Красно-серебряного инопланетного супергероя с горящими глазами. В один миг он вымахал до 50 метров ростом. Пехота шестерок застыла на месте. Штампованные аватары в ужасе смотрели, как ультрамен Дайто хватает по кораблю в каждую руку и сшибает их вместе. Как огромный ребенок, ломающий свои игрушки. Бросив на земь пылающие обломки, он принялся ловить другие корабли, как назойливых мух. Те из них, которым удавалось ускользнуть от его смертоносной хватки, заходили на очередной круг и обстреливали Дайто из лазерных пушек и бортовых пулеметов. Но ему все это было, как слону дробина. Дайто оглушительно захохотал и скрестил перед собой руки, соединив запястья. Из них вырвался яркий луч энергии, испепеливший полдюжины кораблей, оказавшихся в зоне поражения. Дайто развернулся и направил луч на пехотинцев, поджаривая их, как муравьев лупой. Он явно наслаждался боем, настолько, что не обратил внимания на красный предупредительный сигнал, замигавший на груди. Три минуты, на которые он мог превратиться в Ультрамена, подходили к концу, и силы его были на исходе. В этом заключалась главная слабость Ультрамена. Если не деактивировать эту капсулу раньше, чем истекут три минуты, Аватар потеряет все силы и умрет. Но ясно было и то, что Аватар Дайто не может принять свою обычную форму под натиском шестерок. Тогда он все равно погибнет, а Сёта не сможет вернуться на борт Куросавы. Я видел, как пехотинцы под ногами у Дайто кричали в рации, вызывали подкрепление и все новые и новые корабли подтягиваются к месту побоища. Дайто отстреливал их по одному короткими энергетическими залпами, и после каждого выстрела красный огонек на его груди мигал чаще. Потом Сёто выбежал из белого домика и крикнул в рацию, что нефритовый ключ у него. Пехотинцы заметили более легкую мишень, перестали обстреливать Дайто и направили весь огонь на младшего брата. Сёто со всех ног помчался к Курасаве. Он активировал сапоги скорости и его аватар как будто превратился в размытую дымку. Так быстро он бежал через поле. Да, это тем временем развернулся так, чтобы прикрыть его своим великанским телом, не переставая полить сгустками энергии по шестеркам. Вдруг из рации донесся его встревоженный голос. Сета, тут кто-то есть, кто-то вломился. Тьф. Связь прервалась, и ультрамэн застыл, будто превратившись в камень. Над головой у него загорелся значок выхода из симуляции. Выход из оазиса в разгаре боя равносилен самоубийству. Этот процесс занимает 60 секунд, во время которых аватар совершенно беззащитен и уязвим для любых атак. Так было задумано специально, чтобы ни у кого не было соблазна использовать выход в реальный мир как способность увильнуть от драки. Следовало либо сражаться, либо отступать в укрытие и только потом выходить из симуляции. Да, это же начал выход в самый неподходящий момент. Как только его аватар замер, его со всех сторон начали расстреливать из пулеметов и лазерных пушек. Красный сигнал на его груди мигал чаще и чаще, пока не сгорелся непрерывным красным светом. Гигантский аватар пошатнулся и рухнул на наземь, едва не раздавив Сета и Куросаву. В следующий миг Ультрамен превратился в обычный аватар Дайто, понемногу бледнеющий и растворяющийся в воздухе. Когда он совсем исчез, на его месте осталась куча предметов, содержимое инвентаря. Это означало гибель аватара. На экране снова появилась дымка. Сёта метнулся собрать вещи Дайто и снова вернулся в Курасаву. Корабль взмыл ввысь и под шквалом огней рванул на орбиту. Это напомнило мне мой собственный отчаянный побег с Фробоса. К счастью для Сёта, его брат уничтожил почти все, успевшие подойти корабли шестерок. А подкрепление еще не подтянулось. Сёта смог выйти на орбиту и уйти на световой скорости. И это было очень большим везением. Видеозапись закончилась, и Сёта закрыл окно. «Откуда шестёрки узнали его адрес?» – спросил я. «Не знаю. Дайто был очень осторожен. Он всегда тщательно заметал следы». «Если нашли его, могут найти и тебя». «Знаю. Я уже принял меры». «Хорошо». Сёта достал из инвентаря бета-капсулу и протянул мне. «Возьми. Дайто хотел бы, чтобы она досталась тебе». «Нет, оставь у себя!» – запротестовал я. «Может, пригодится!» Сета покачал головой. «Мне и так осталось все, что у него было. Капсула мне не нужна. Я не хочу хранить ее». Он настойчиво вложил артефакт мне в ладонь. Небольшой металлический черно-серебряный цилиндр с красной кнопкой активации на боку. Размером и формой он напоминал световой меч из «Звездных войн». Вот только световые мечи продавались по десятку за грош. У меня в арсенале валялось штук пятьдесят, если не больше. А Бета-капсула была единственной в своем роде и скрывала в себе гораздо большую силу. Я поднял капсулу обеими руками и поклонился. «Спасибо, Сёто-сан!» «Тебе спасибо, Парсифаль!» Он сделал ответный поклон. «Спасибо, что выслушал!» Он медленно поднялся на ноги. Все в его движениях и позе выдавало человека, который сдался. «Ты ведь не намерен опускать руки?» Спросил я с тревогой. «Конечно, нет!» Сёто расправил плечи и мрачно улыбнулся. «Только теперь моя цель не яйцо. У меня появилась задача поважнее». «Это какая же?» «Месть». Я одобрительно кивнул, подошел к стене, на которой размещалась моя коллекция самурайских мечей, снял один и протянул Сёто. «Прошу тебя принять этот дар. Пусть он поможет тебе на пути к новой цели». Сёто взял меч и на несколько сантиметров вынул из украшенное лезвие из ножен. «Клинок Масамуны?» Изумленно выдохнул он. «Да, булатный меч плюс пять». Сёто опять поклонился в знак благодарности. «Аригато!» В молчании мы спустились на лифте в ангар. Уже поставив ногу на трап, Сёто обернулся ко мне. «Как думаешь, сколько времени понадобится шестеркам, чтобы пройти третьи врата?» «Не знаю. Надеюсь, достаточно много, чтобы мы успели их нагнать». «Это ведь еще не конец, правда? Мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним». Я кивнул. «Да, Сёто». Мы еще посмотрим. Конец 26 главы.